Я думаю, мисс Вернон обижена тем, что я от нее отдалился, но этого требовал мой долг. Мне было так же тяжело, как, видимо, и ей, когда я вынужден был внять голосу благоразумия. Но безопасно ли поддерживать близкие отношения с красивой, увлекающейся девушкой, которой предстоит, предупреждаю вас, или отдать свое сердце предназначенному супругу, или же постричься в монахини Брак по принуждению или монастырь? повторил я, неужели для мисс Вернон нет иного выбора? Увы, нет, сказал со вздохом Рэшли. Мне, я полагаю, излишне предупреждать, что для вас было бы рискованно завязывать слишком тесную дружбу с мисс Вернон. Вы светский человек, и сами знаете, как далеко позволяют вам зайти в общении с нею ваша собственная безопасность и забота о чести девушки Но предостерегаю вас, что вы, сообразуясь с пылким нравом Дианы, должны призвать на помощь весь свой житейский опыт в защиту и ей, и себе, потому что вчерашний пример достаточно показывает вам легкомыслие нашей кузины и ее пренебрежение к условностям. Во всем этом я сознавал, было много правды и здравого смысла, и сообщалось это, по-видимому, в порядке дружеского предостережения. Я не вправе был обижаться, однако же, пока он говорил, я все время испытывал сильное желание проткнуть шпагой Рэшли Озбалдистона. «Черт побери его наглость», — думал я про себя. «Уж не хочет ли он внушить мне, что мисс Вернон влюбилась в его длинный острый нос и пала так низко, что потребовалась его застенчивость для исцеления ее безрассудной страсти?» «Заставлю его сказать напрямик, что он думает», — решил я. «Хотя бы мне пришлось тянуть из него слова клещами». С этой целью я, насколько мог, взял себя в руки и заметил спокойно, что у такой разумной и образованной девицы, как мисс Вернон, в самом деле досадно видеть грубоватые и резкие манеры. «Или по меньшей меры до крайности откровенные и не сдержанные», — ответил Рэшли. «Но поверьте мне». У нее прекрасное сердце. Сказать по правде, если она не захочет в конце концов пойти в монастырь или выйти замуж за назначенного ей жениха, а сейчас ей противна мысль о том и о другом. И если с другой стороны мои труды на копях Плутоса обеспечат мне достаточную независимость, я стану думать о возобновлении наших отношений и о соединении своей судьбы с судьбою мисс Вернонн. При всем своем обаятельном голосе и округленных периодах, подумал я, Рэшли Озбалдистон — самый уродливый и самонадеянный волокита, какого только видел свет. Но с другой стороны, — продолжал Рэшли, — как бы раздумывая вслух, — мне не хочется оттеснять Торнклифа. — Оттеснять Торнклифа? Неужели ваш брат Торнклиф, — спросил я в изумлении, — предназначен супруги диани Вернон? — Да. Желание ее отца и заключенный между нашими семьями договор обязывает Диану выйти замуж за одного из сыновей сэра Гилдебранда. Из Рима получено было разрешение Диане Вернон сочетаться браком с Эмирек Озбалдистоном, Эсквайром, сыном сэра Гилдебранда Озбалдистона из Озбалдистон-Холла, баронета и так далее «Дело только за выбором счастливца, чье имя должно заполнить пробел в документе. Так как Перси редко бывает трезв, отец мой избрал Торнклифа как второго по старшинству и потому наиболее достойного продолжать род Озбалдистонов». «Но молодая леди», — сказал я, принуждая себя принять шутливый тон, что мне едва ли удалось, «может быть, облюбовала для себя на вашем родословном дереве ветку пониже?» «Не могу сказать», — ответил Рэшли, — «выбор в нашей семье не богат. Дик игрок, Джон мужлан, а Уилфред — все». «Я сказал бы, мой отец в конце концов правильно наметил супруга для бедной Ди». «О присутствующих, — сказал я, — мы, как водится, не говорим». «О, мое предназначение к духовному сану исключало вопрос обо мне». Иначе, скажу без стеснения, я, как наиболее способный по своему воспитанию быть для мисс Вернон наставником и руководителем, я скорее заслуживал быть избранным, чем любой из моих старших братьев». И молодая леди держалась, конечно, того же мнения. «Этого вы думать не должны», — ответил Рэшли тем притворным отрицанием, которое явно должно было подтвердить всевозможные в этом случае подозрения — Узы дружбы, одной лишь дружбы соединяли нас, а также нежная привязанность развивающегося ума к своему единственному наставнику. Любовь не подкралась к нам. Я сказал вам уже, что вовремя вспомнил о благоразумии. Я был не слишком расположен продолжать этот разговор и, отделавшись от Рэшли, удалился в свою комнату, где, помнится мне, принялся шагать из угла в угол в яростном возбуждении, громко повторяя те слова, какие меня больше всего задели. «Увлекающаяся девушка, пылкий нрав, нежная привязанность, любовь! Диана Вернон — самое прелестное создание, какое я только встречал! Влюблена в него, в колченогого урода с бычьей шеей, в хромого мерзавца! Настоящий Ричард Третий, не хватает только горба!» Впрочем, у Рэшли было столько возможностей во время его проклятых уроков. И эта легкая и плавная речь и крайнее одиночество Дианы, вокруг ни от кого не дождешься разумного слова, она к нему питает нескрываемую злобу, восхищаясь притом его талантами. Это очень похоже на проявление отвергнутого чувства. «Хорошо, но какое мне дело? Я-то отчего беснуюсь и злюсь?» Разве Диана Вернон будет первой хорошенькой девушкой, полюбившей урода и вышедшей за него замуж? Если б даже она не была связана ни с одним из этих Озбалдистонов, что мне в том нужды? Католичка, якобитка, да еще в придачу полковник в юбке. Увлечься такой девицей было бы истинным сумасбродством. Швырнув эти размышления в костер своей досады, Я дал им догореть, но в сердце медленно тлела горячая зола, и я сошел к обеду угрюмый и злой.